Глава 27. Спустя месяц. Аля. Хотелось бы сказать, что мне стало легче, и время лечит. Не стало. День за днем мои пытки продолжались. Если днем я еще могла чем-то отвлечь себя, то наступление ночи я боялась до дрожи. Я стала бояться засыпать. В моих снах каждую ночь был он. Тот, чьего имени я больше не хотела произносить. ни вслух, ни про себя. Он был нежен и ласков, иногда страстный, но неизменно сны заканчивались одним и тем же, плачущие мной, порой до истерики и икоты. Я не думала, что так бывает, что так можно страдать. Мне казалось, этот маленький ад не закончится никогда, как бесконечная казнь ночи сурка. Я думала, хуже уже некуда. Но потом началась тошнота по утрам, усталость, вялость и задержка. Скрепя сердце, я отправилась в аптеку за тестом. «Блин!» — услышала Аня мой вопль из ванны. «Ясно. Тест можешь не показывать», — вздохнула та. Потом была череда исследований, гинекологов и прочей беременной чепухи. «Браво, Аля!» Только ты могла так и влипнуть, забеременеть от этого ревнивого чудовища. Вышла из поликлиники. Мне не терпелось поделиться этим с Аней. Я не дожидалась прихода домой и решила позвонить, когда вышла с дотошного осмотра. «Ань, я правда беременна. Пять-шесть недель». «Что будешь делать?» — спросила подруга. «Рожать?» — пожала плечами я. Не вижу причины отказываться от этого ребенка. Он не виноват. К тому же он мог говорить что угодно, но этот ребенок появился от большой любви. Я не имею права поступить по-другому. Правильно, одобрила Аня. В конце концов, декрет ты себе заработать успела, слава богу, а там видно будет. И папаню надо бы призвать к ответственности. Нет, твердо сказала я. Не хочу ему говорить. Почему? Да потому что первый вопрос, который он мне задаст после объявления «Новости? Чей ребенок?» Не хочу слушать эти унижения. Не верит мне. Пусть катится ко всем чертям собачьим. Ничего доказывать я не буду. Женька того и добивался. Знал, что он поверит и бросит меня. как это беспреданница наших дней. Так не доставайся же ты никому. Бабах! Ну и вуаля. Блин. Я брошенка с прицепом. Теперь уж точно никому не буду нужна. Влюблённая, беременная дура. Тохалька, иди домой, покормлю тебя. Брошенка, ты моя. Жизнь тянулась своим чередом. Мне казалось, что мой мир вдруг поставили на паузу. Но на самом деле планета как вертелась, так и вертится. Порой. По дороге из театра до остановки меня провожала черная дорогая тонированная машина. Водителя не было видно, но сомнений быть не могло, кто за рулем. Иногда я видела эту машину под окнами дома. Откуда он узнал, что теперь я живу с Аней, мне неизвестно. Но кроме него некому больше меня стеречь, пусть и издалека. В эти вечера я опять много плакала и переживала. Лучше бы он не делал этого. Во мне снова загоралась надежда, что мы еще можем быть вместе. Как же мне катастрофически не хватало его. Я готова была простить все, если бы он сам пришел к осознанию, что нам необходимо поговорить. Но он верил в предательство и не прощал меня. Это недосказанности и ложные надежды меня убивали. А может, это все-таки не он? Женька атаковал меня по телефонам и сетям, приходил к театру. пытаясь поговорить со мной и вернуть. Но мне это было неинтересно. Даже если бы не моя личная драма, я бы не вернулась. Я полностью переосмыслила наши с ним отношения. Это вовсе не то, что я хотела бы увидеть. Вот роман соответствовал моему образу мужчины в голове. Черт, назвала все-таки имя этого поганца. Его имя кажется мне таким красивым и мужественным, и одновременно нежным, как он сам. Даже когда он вел себя как животное в тот день, он вел себя как мужчина, оскорбленный и раненый в сердце зверь. И меня возбуждало даже это в нем. Я любила его таким, какой он есть, несмотря ни на что. Я простила эти оскорбления в лицо. Знала, что в нем кричала боль. Я причина этой боли. Он любит меня, я не сомневаюсь». но слишком гордой, чтобы простить измену. И я тоже. Пусть ее и не было. Он об этом не знает. И я принимаю это. Спасибо, что это было. Я была бескрайне счастлива. А теперь ношу самого прекрасного малыша под сердцем. Его сына или дочь. Что может быть лучше в жизни женщины, чем ребенок от любимого? Поначалу я испугалась и даже расстроилась, Но потом поняла, что это огромное счастье. Этот ребенок меня уже спасает. Ради него я держусь и пытаюсь не стязать себя никому ненужными страданиями.